Кто живому человеку едва нос не откусил? Поверьте совести, людей перестал узнавать в натуре. Вот дожался до чего? А кто же вас вылечил? И какими средствами? Ну, тянуте, -ну заулыбался и доктор. Ему было приятно поболтать со здоровым веселым стариком. «А средствия, изволите ли видеть, самые простые?» «Конечно, пьянством вылечился я». «Пьянством?» «Так точно, пьянством. Ха-ха-ха-ха-ха!» — -ха -ха -ха. покатился доктор. «Наперекор с стихиям!» «Это самая <сихи> стихия, воскродие! Она так уцапала меня, что...» «Сестра принесла портфель». «Вот, глядите», — сказал доктор, и вынул из портфеля полстопы исписанной бумаги. «Это коллекция прошений Громова на высочайшее имя, на имя министров, архиереев, председателя Государственной Думы и какому-то Ибрагиму Аглы». Месяц. я знаю, а знаете, а вот и то письмо на тот свет Анфисе. Тоже знаете? Это не знаю. Это убито до меня. Кем? Ибрагимом оглы. Иннокентий Филатыч резко смолк, надел очки, стал читать неумелый почерк Громова. «Ваше императорское величество, царь-государь, вникните в это самое положение. Разберитесь, пожалуйста, во своем великом дворце, со всем царствующим домом, как сын злодей» запекарчил меня в сумасшедший дом. А как он есть злодей, то я никому об этом не скажу, никому не скажу, окромя Анфисы на том свете. И снова. Ваше императорское величество. И так далее. Слово в слово. Кругом целый лист. В конце листа сугучная печать с копейкой вверх орлом и подпись. Прошение министром начинается так. Вельможный сиятельнейший министр господин, вникни в это самое положение и так далее. А вот письмо Черкесу. Подсунул доктор другую бумагу. Душа моя, и браги моглы, верный страж мой, опихать тебе твой благодетель Петр Данилович Громов, понапрасну сумасшедший, Чис сыну прошку без змееныша. Ведь ты тоже, и браги моглы, сидишь в нашем желтом доме. Ты тоже сумасшедший, только в другой палате. Я тебе гаркала ты кричал на меня. Цых, отрезано. Дурак ты, сукин, ты сын после всего этого, и больше ничего. А ты пиши ответ. Седлай коня своего белого, пожалуйста, который есть подарок мой. И скачки, пожалуйста, к окну. Я выпрыгну. Тогда мы ускочем к наиглавнейшему министру. Пихай, дурак, дьявол лысый, сруна окаянная. Письмо Анфисе. Анфиса, ангел самый лучший. Ты не стой, не стой, на горе крутой. Не клони головы ко земле сырой. Не верь, матушка моя, не верь, доченька моя холодная, то тебя убили.